Глава 20. Торс Фарклей, ректор Академии семи содружеств. День сегодня был изматывающий. Я уже пожалел, что затеял ремонт в преподавательском общежитии. Из-за ограниченных средств многое пришлось взять в свои руки. И несмотря на то, что вся эта задумка была за счет моих казаров, все равно этого было мало. Обновление в Академии. Давно никто не делал. Я занял пост ректора всего лишь год назад и за это время тысячу раз пожалел, что принял такое заманчивое предложение. Верхушка ни в какую поддерживать мои затеи не хотела. Постоянно седовала на отсутствие запланированного бюджета на эти нужды в ближайшие 10 лет. Мог ли я продолжать терпеть и ждать? Мог. Но как смотреть в глаза преподавателям, которым то отопление отключит, то водопровод прорвет? В особенности леди, они же вообще ни дня без комфорта прожить не могут. Так я поступать не хотел, совесть не позволяла. А помимо ремонта в общежитии, необходимо было еще пополнить запасы ингредиентов для и варенья, приобрести тренажеры для боевиков и многое другое. Жадностью я никогда не отличался, но у всего должен быть предел. Чего смурной? отвлек от грустных дум мой друг, и по совместительству декан боевого факультета Альер Башиот. Для того, чтобы мое настроение было испорчено, всего лишь нужно произнести фразу: Сер Фарклей, нужны еще казары! передразнил непривычным голосом за вхоза академии. Мне даже иногда стало казаться, что временами он попросту подворовывает. Так часто уходили монеты. «Предлагаю потренироваться», – потянулся декан. «Пары у меня закончились, да и ты выгонишь из головы все плохие мысли». «Выгоню? Как же?» В это я не поверил. Но на тренировку все же пошел. Во внутреннем дворике академии было свежо. А когда мы с профессором по боевой магии взялись за мечи, то все ненужные мысли действительно ушли на второй план. Разгоряченные, с оголенным торсом мы смотрелись эффектно. Альер специально выбрал это место, чтобы юным адепткам было все хорошо видно. Он упивался девичьим вниманием и влюбленностью. Мне же было все равно. Меня всегда интересовали дамы постарше хотя в последнюю пару лет я уже о них и не думаю. Спустя час мы перешли к рукопашному бою. Женских вздохов стало еще больше, отчего друг хорохорился и постоянно выпускал ехидные шуточки. Пока между нами не материализовался дух Академии – Стивс. Маленькое привидение в виде старичка покачивалось из стороны в сторону и лениво оглядывалась по сторонам. По идее, он должен был быть в полном моем распоряжении и выполнять все приказы. Но прошлый ректор его разбаловал, из-за чего наши отношения на данный момент были далеки от идеальных. «Ректор Фарклей!» Пескляво протянул хранитель, вызывая неприятную дрожь по телу. «Знает же гаденыш, как насолить!» «К вам посетитель!» Что-то срочное? Если это опять какой-нибудь обеспокоенный родитель своего дитятка, то я попрошу приготовить мне яду. Только сегодня разборок дополнительных не хватало. С высшей аристократией. Почему с высшей? Потому что родители простолюдинов такой глупостью не занимаются. Им попросту некогда. Они деньги зарабатывают. — Мне-то откуда знать? — заверещало привидение. — Иду, — недовольно натянул рубашку. Проведи его в приемную. Поздно, — оскалился пивс. Я провел его в секретариат. Что? Ты с ума сошел? Там до моего кабинета рукой подать. А у секретаря отпуск. Ага, — пробубнил довольный хранитель и растворился. Ну, попадись ты мне. Найду я на тебя когда-нибудь управу. Никуда не денешься. Взбешенный поведением своего помощника, я помчался в административное крыло. На счастье, мой посетитель был молодым Сьером. Я облегченно выдохнул. Оказывается, выслушивать истерики не придется. Поставив на помещение звуковую защиту, чтобы Стивс не смог подслушать наш разговор, я пригласил гостя пройти в кабинет. сер Форклей пожал руку мужчина. «Мое имя Алоур Роланзо». И я пришел к вам с интересным предложением. Прошу! пригласительным жестом указал на кресло напротив моего рабочего места. И сам расположился за рабочим столом. Какое же предложение для ректора Академии вы считаете интересным? Дело в том, что мне необходим толковый артефактор. Возможно, у вас есть адепты, готовые выполнить простенький заказ за деньги. Несколько секунд. Я пытался переварить его предложение. Это что, шутка такая? Они после окончания академии найти работу толком не могут, так как все по знакомству, а тут такие щедрые предложения. Приношу извинения за свое любопытство. Но почему именно адепты? В городе огромное количество мастеров с отзывами и опытом, готовых выполнить любой заказ согласно договору. Верно кивнул головой Аллоур, однако это прихоть моего клиента. Таким образом, он хочет поддержать молодые умы Мирея. Похвальное желание, уже восхитился этим человеком. Неужели у кого-то еще в этом мире появились не только возможности, но и желание что-то изменить? И кто же ваш клиент? Не могу сказать, пожал плечами мужчина. Я действую от его имени, и этого будет достаточно. «Нет», – покачал головой, – «меня не устраивает такая скрытность. Я должен понимать, с кем имею дело и кому вверяю своих адептов. Так что такой подход меня не устраивает. С вашим клиентом я буду беседовать самостоятельно. Со своей стороны гарантирую полную анонимность, если для него она так важна». Даю слово Фарлей. Сьер Роланзо заскрыжетал зубами, однако попытался меня переубедить и уверить в чистоте помыслах своего клиента. Но эти заверения меня никоим образом не воодушевили. Я редко менял свои решения. «Хорошо», — спустя несколько минут сдался Аллоур. «Я поговорю с ним. Если он согласится, когда вам будет удобно встретиться? Да хоть завтра, если его мотивы ясны и понятны» то я свободен для него в любое время. Роланса, понимающий, кивнул и удалился, а я решил отправиться домой. Необходимо было отдохнуть, на сегодня потрясений было слишком много. Уже следующим утром я заварил себе крепкого чая. Только он помогал мне проснуться, и не всегда этот эффект был длительным. А следующие события прошли как в тумане. Вот хранитель предупреждает о посетителе. Вот я откидываюсь на спинку кресла с господствующим видом. Обычно именно этот вид обескураживал неугомонных родителей. Вот дверь открывается, и заходит невероятной красоты девушка в плючном костюме. Мои глаза медленно ползут на лоб. Чашка в руках нагревается под довольное мурлыканье дракона, моей второй ипостаси. Она ему понравилась, очень понравилась, как и мне. Длинные волосы цвета темного шоколада, фарфоровая кожа, утонченная фигура. Я бы любовался ей вечность, и по ответному взгляду я предположил, что это чувство взаимно.